2896 год от Великого Исхода. Первый день месяца дракона. Аргонда, поросячий брод. И францы попробовали переправиться ниже брода. Это было откровенно глупо, но все глупости делятся на две части – бескорыстные и преследующие какую-то цель. Хорошо жуай был далеко не прост, и полторы тысячи вояк на жалких деревяшках, полезшие в воду ниже широкой и удобной переправы, могли означать лишь одно – Ипполит боится, или, вернее, опасается. Маршалу нужно знать, что его ждет, когда он влезет в дело всерьез. Вот он и играет в поддавки. Разумеется, бедолаг, плывущих чуть ли не на садовых калитках, к берегу не подпустили ближе, чем на арбалетный выстрел. Сезар был прав, дав помощь каждому арбалетчику дюжего ополченца, который таскал и устанавливал щит с прорезями для стрельбы и перезаряжал во время боя арбалеты. Вчерашние крестьяне быстро освоили эту нехитрую науку, что и доказали в первом же бою. Впрочем, долго наблюдать за подвигами стрелков не пришлось. И францы развернули свои бревные и лочонки и погребли назад. Теперь, надо полагать, маршал ждет ответного угощения. От чего бы не уважить старого знакомого? Мальвани положил руку на плечо Виконту Теравану. Серже, как ты относишься к утренней верховой прогулке?» «Я так и думал, что с полным одобрением. Скачи к Гортажу, пусть начинает. И учтите, чем больше брызг, тем лучше». Тераван умчался, и почти тотчас вдалеке запела сигнальная труба. Герцог Мальвани подобрал брошенный на траву черный, подбитый оранжевым плащ. С точки зрения политики, ему стоило надеть цвета Аргонды, но Аршо был угразы, и его ждет не травка, а тигриные когти. Примечание. Намек на аргонский герб с трелесником и родовую сигну Мальвани, изображавшую тигра. Аргонцы поймут, Арцицы. Проклятый, он видел, какими глазами они на него смотрели, когда у Керженевьев он вышел в отцовских доспехах. Отец говорил, что в Аргонде они защищают Арцию. Сегодня Аргонда — это все, что осталось от Арции и у Арции. Герцог глубоко вздохнул, заставляя себя успокоиться. Когда-нибудь, когда он столкнется лицом к лицу с Артю и Вилью, он, может быть, и станет тигром. Но герцог Аргонда и главнокомандующий такой роскоши себе позволить не может». Его дело уничтожать армии, а не рвать чужие глотки, как бы этого не хотелось. К небу рванулась испуганная птица. Снова взревели трубы, перекрывая стрёк от кузнечиков. Множество копыт мерно били по высохшей земле, поднимая золотившуюся в солнечном свете пыль. Левофланговая кавалерия двинулась вперёд красиво и слаженно. Всадники по двенадцать в ряд влетели в тёплую прозрачную воду, подняв тучи сверкающих брызг. Невысокие волны обиженно выплеснулись на плоский берег. Отдохнувшие, сытые кони мчались вперёд с радостью. Утреннее купание распалило и всадников, и лошадей. Десять конных сотен стремительно проскочили брод и обрушились на болтавшихся у воды и францев. Аршоп подобной наглости не ожидал. Гортаж сыграл отменно умело опрокинув стоящую переправы полк. И Франец тоже не подкачал, бросив на помощь часть кавалерии второй линии. Сезар не мог рассмотреть консигны, но это явно были не худшие части. Теперь на одного арцица приходилось два, а то и три противника. Но драки не получилось. горташ и Сержи сделали то, что им велели, а именно развернулись и помчались назад по собственным следам, увлекая за собой раззадорившихся преследователей.